Глава двадцать первая Дальше все было, как в тумане. Я отстраненно наблюдала за приготовлениями к отплытию в Иссандору. Столица соседнего государства располагалась в двух днях пути по морю. Адриньель быстро нашел корабль, готовый доставить нас туда. Супруг вообще был очень собран и развил бурную деятельность. Солдаты, встретившие нас возле портала, обитали в гарнизоне неподалеку. Оказывается, мой отец разослал просьбу о помощи всем человеческим королевствам. Отец Адриньеля сделал то же самое в эльфийских государствах. Нас ждали везде, в каждой стране у стационарных порталов дежурили отряды королевской гвардии, готовых сопроводить в любой момент домой. После нашего исчезновения в лесу нас долго искали, но так и не нашли никаких следов. Версию об убийстве отмели сразу же, предположили похищение, но никто не выдвигал никаких требований по выкупу. А найденный на поляне опустошенный артефакт телепорта заставил думать о том, что нас перенесло за пределы Ласмиоры. Шли дни, а вестей о нас все не было, поэтому вот такие кордоны стояли возле каждого портала. Адриниэль отправил вестник нашим родителям. Он спешил успокоить их и обещал, что скоро вернется. А вот я все еще находилась в потрясении от известия, как долго мы отсутствовали. Страшно представить, что пережили мои родители за это время. Потерять единственную дочь, наследницу и даже не представлять, жива ли она. Просто ужасно. Пока шли приготовления, меня разместили в одном из офицерских шатров гарнизона. Я устроилась в кресле и стала писать письмо маме. Постаралась кратко пересказать, что с нами произошло. планировала отправить магическим вестником до отплытия. Бессонная ночь с гарпией давала о себе знать, и я то и дело клевала носом. Наверное, в какой-то момент все же провалилась в сон. Едва ощутимое касание к моему лицу заставили поморщиться. «Еще минутку!» — проворчала я, поражаясь, почему мне так неудобно сегодня спать на груди мужа. Что он как доска? «Принцесса Лириена!» — почему-то позвал меня ушастый каким-то чужим голосом. Заинтересованно открыла глаза и обнаружила себя сидящей за столом, положив голову на столешницу. Вот почему мне было так неудобно. С трудом сообразив, где нахожусь, посмотрела на того, кто меня разбудил, и вскочила на ноги. Молодой мужчина, облаченный в военную форму, высокий, статный, с короткими черными волосами и светло-серыми глазами в обрамлении темных ресниц. Было в его чертах что-то хищное. Взгляд цепкий, пронизывающий, заставляющий чувствовать себя провинившейся девчонкой. При этом на губах блуждала легкая, учтивая улыбка. И вот этот контраст между серьезным взглядом и улыбкой, темными волосами и светлыми глазами делали его внешность странной, даже немного пугающей, но в то же время какой-то манящей. Простите, если напугал вас, произнес мужчина низким бархатным голосом, разрушив это наваждение. Теперь передо мной стоял офицер королевской гвардии, человек пусть и привлекательный, но все же человек, и ждал моей реакции. Поймала себя на том, что давно не находилась в обществе людей. Наверное, это его шатер, раз он заявился сюда. тряхнула головой, сбрасывая с себя остатки сна. Я заснула, почему-то стала оправдываться я. Была тяжелая ночь, вот меня и сморил сон. Замолчала и прикусила губу, про себя обругала собственную глупость. А где, собственно, мой муж? Его жена тут с посторонними мужиками разговаривает. Запоздала вспомнила, что могу проснуться голой, вскрикнула и инстинктивно прикрыла грудь руками. Нащупав на прикрываемом месте ткань, расслабилась. Мои манипуляции не остались незамеченными. Незнакомец удивленно выгнул бровь, задержав взгляд на моей... Э, моих руках, закрывающих грудь. Снова обругала себя и убрала руки за спину. Серые глаза не сразу перестали гипнотизировать моё декольте. «А вы...» — многозначительно протянула я. Мужчина будто очнулся, посмотрел мне в глаза и снова улыбнулся. Обезоруживающе так. «Дориан Вейнс, командир отряда, мы будем сопровождать вас по дороге домой», — представился офицер. «К вашим услугам, миледи». Не смогла сдержать ответной улыбки. «Буду рада вернуться домой, офицер Вейнс», – кивнула ему. «Прошу вас, зовите меня, Дориан», – снова улыбнулся мужчина. Еще раз кивнула, и, чтобы скрыть свое замешательство, повернулась к столу и стала собирать свои вещи, что успела достать из сумки, пока была в шатре. Нечаянно задела рукой письмо, которое писала все это время. Листок бумаги плавно спланировал на пол. Наклонилась, стремясь поймать его. Вдруг коснулась руки Вейнса. Мужчина опередил меня, проворно подхватил письмо и сейчас уже протягивал его мне. «Спасибо», – смутилась я. Взяла письмо, но офицер продолжал его удерживать и не отпускал. Так мы замерли, глядя друг другу в глаза. Я слушала, как заполошенно стучит мое сердце в груди и не могла отвести взгляда от светлых глаз. «Лера, что здесь происходит?» Холодный, я бы даже сказала ледяной, голос мужа заставил очнуться. Длинные пальцы, наконец, отпустили мое письмо. Я быстро спрятала его в сумку и посмотрела на эльфа, все еще мрачно взиравшего на нас. Я написала письмо родителям, сказала быстро, приближаясь к мужу. Сейчас отправлю его и можем ехать». Адрениэль продолжал прожигать взглядом Дориана. Офицер спокойно выдержал этот взгляд. «Пойду проверю, все ли готово к отплытию», сказал он и вышел на улицу. Когда я попыталась выйти из шатра, супруг преградил мне дорогу, схватил меня за локоть и резко притянул к себе. «Что это сейчас было?» холодно спросил он. От неожиданности чуть не упало, но эльф не позволил, прижал к себе и заглянул мне в глаза, опалив злым сапфиром. «О чем ты?» Дернулась, но сильные руки лишь сильнее сжались, еще теснее прижимая меня к телу принца. «Ты знаешь о чем, Лириена!» В голосе ушастого зазвенела сталь. Мне даже стало немного не по себе, настолько отличался от себя самого эльф. «Не знаю», — упрямо повторила я. «Пусти, мне больно!» «Никогда не смей со мной так поступать», — процедил он. «Он что, ревнует? Эта мысль просто поразила меня, но ненадолго, ровно до следующих слов, что произнес супруг. «Не смей позорить звание моей жены. Ты хотела попасть в храм богини и попросить ее расторгнуть наш брак? Знаю, что до крайности неприятен тебе, но, по крайней мере, я могу рассчитывать хотя бы на уважение. Если Пресветлая согласится разорвать наши узы, тогда можешь зажиматься с кем угодно, хоть с троллем. А до тех пор будь добра, веди себя так, как подобает императрице». «Это что же? Это он мне сейчас такое сказал? Ах ты эльф обнаглевший!» «По себе судишь?» Уперлась ему в грудь руками, отталкивая, и прошипела. «К твоему сведению, мой самовлюбленный супруг, не все мужчины помогают женщинам только для того, чтобы соблазнить или как-то скомпрометировать их. Представь себе, некоторые даже готовы поднять упавшее на пол письмо и даже могут придержать девушку, у которой от недосыпа и пережитого стресса закружилась голова. И в этом нет ничего предосудительного или неподобающего. Или ты предпочел бы, чтобы будущая императрица упала в ноги солдату?» Синие глаза мужа сузились. В глубине его зрачков начал закручиваться темный вихрь с золотыми искрами. «Ох, не к добру!» «Вы, люди, слишком эмоциональны, слишком импульсивны», сказал он это таким тоном, будто это было страшным грехом. «Это делает вас непредсказуемыми. Но я немного узнал тебя, Лириена. Знаю, на что ты способна. Ты упрямая, самоотверженная, безрассудная и слишком беспечная. Именно поэтому с тобой постоянно что-то происходит. То нападение в лесу, то покушение... Ты то летаешь ночью с гарпиями, то флиртуешь с командиром отряда, который будет нас сопровождать. То вдруг становлюсь женой эльфийского принца. Не по своей воле, надо заметить. Я все-таки вырвалась из его захвата. Адренель застыл, а потом опустил руки. Но меня уже несло. У которого в любовницах стервозная герцогиня. Если уж мы заговорили о чести, то не унижай меня своей фавориткой в роли моей фрейлины. Я тоже имею право на уважение, как и ты. Развернулась и почти бегом покинула шатер. Горло сдавило от обиды, внутри все клокотало от ярости. Да как он смеет? Как он мог вообще предположить, что я флиртовала с тем военным? Просил, нет, приказывал не унижать его, при этом унизил меня своими идиотскими предположениями. Как это по-эльфийски? Неужели он на самом деле уверен, что мир вертится вокруг его первородной персоны? Гад такой! Кипят гнева прошествовала на корабль. Когда поднималась на палубу, смотрела прямо перед собой. Поэтому не сразу увидела того, кто протянул мне руку, чтобы помочь переступить с помоста на судно. Теплые пальцы перехватили мою ладонь. Я посмотрела на мужчину и встретилась взглядом со светло-серыми глазами. «Вот только тебя мне и не хватает, Дориан!» «Хотя...» «Благодарю!» Царственно кивнула ему и прошла дальше. Лопатки мне прожигал взгляд злющего, как гоблин-эльфа. Конечно, от глаз ушастого не укрылось прикосновение офицера Вейнса, но ведь на его месте может быть любой офицер из отряда. Это всего лишь жест почтения своей будущей императрицы. Или нет?»